Прохор дал кому следует на чай, и вот они в Мариинской гостинице. Закуска, выпивка, тосты, за тостами снова тосты. Дьякон трижды выходил со своей цыганской трубкой в коридор для дымакура с бокалом в белой холеной руке поднялся красавчик Владислав Викентьевич Паркерский. Он тонок в обхождении и в талии. Чистый лоб, горбатый нос, голубые глаза его надменны, бритые же губы с подбородком, мягко-женственны, улыбчивы, Прохор Громов терпеть его не мог. Но инженер Порчевский, родной племянник губернатора, он явился к Громову с любезно настойчивым письмом превосходительного дяди. — Господа! — взором небожителя окинул он изрядно нагрузившихся едой и питьем гостей. «Я был в Англии, которая славится свиньями», — подсказал явившийся к концу завтрака Протасов. «Пардон, пардон». Мягко улыбнувшись губами и жестко кольнув Протасова взглядом, инженер Порчевский полупочтительно полупоклонился в его сторону. «Итак, господа, я был в Англии, которая славится розами...» Я был в Голландии, которая славится... О, я знаю, чем фыркнул дьякон. Пардон, которая славится тюльпанами. И вот теперь, так сказать, колесо фортуны забросило меня в холодную Сибирь. И что же я вижу? Я здесь вижу и розу, и тюльпан. Он легким жестом холеной руки показал на Нину Екатерину Львовну. Да-да, и вот розу и тюльпан. Но здесь они более пышные, более ароматные, чем в Голландии и Англии. Бросьте ботанику, язвительно прищуился инженер Протасов. Его пентне упало. Пардон? Э, позвольте, позвольте. Не экой, пробурчал дьякон. А не смыслишь, дядь? Он сказал это шепотом, но вышло очень громко. Итак, воскликнул Владислав Портевский. Я высоко поднимаю бокал. За драгоценное здравие, за Сибирскую розу, за щедрую жертвовательницу на школу пани Нину Яковлевну и за сибирский тюльпан, труженицу этой школы, очаровательную панну Екатерину Львовну. Ура! Он подскочил к дамам, припал на одно колено с грацией родовитого шляхтиче чмокнул благосклонно протянутые ему ручки. Гости в подтычку, лезли чокаться с хозяйкой, кричали «Ура!». Дьякон Ферапонт хмуро сидел, ковырял в зубах вилкой. Отец Александр, оглохший на оба уха, настрого запретил ему кричать «Ура!» провозглашать тосты. «Отец Александр!» — гудел дьякон. «Ну, разреши хоть многолетие дому ему возгаркнуть!» Я в четверть голоса. Нельзя. Нельзя. С приходом Протасова завязался общий разговор. Кретти то и дело смотрелась в маленькое зеркальце. Пристав расстегнул мундир, сопел. Мистер Кук принял горделивую осанку. Отец Александр, оправив фиолетового к рясу, стал излагать свои взгляды на церковно-приходскую школу. Нина сочувственно поддакивала. Инженер Протасов, рискуя впасть в немилость Нины, противоречил батюшке. Мистер Кук пока что держал нейтралитет. Владислав Парчевский перебрасывался хлебными шариками с кетти однако чутко прислушивался к разговорам. — Вы вольнодум, — сказал священник по адресу Протасова. «Вальтерианство может быть уместно здесь, но совершенно недопустимо. Среди детейшек, среди малых сих и горе соблазнителем. «Я бы сказал, не соблазнителем, а детям», — откинулся на спинку стула инженер Протасов. «Кого же вы будете готовить? Попов? Монахов?» Школа должна иметь трудовые навыки. Отец Александр нервной рукой оправил на перстный крест и прищурил на Протасова из-под бровей свои проницательные глазки. — Простите, я лично посещал сельскую школу профессора Рачинского, — с горячностью заговорил священник.